Глава восемнадцатая. Лора. «Я говорю тебе, что он точно все понял», — шептала я, прижимая к себе Саймона. «Он ничего не понял, не переживай». Тревор вышел из лифта, направляясь вдоль парковки. Сегодня Донна не смогла посидеть с Саймоном, а Сандра все еще не вернулась от папы. У нее не оставалось других вариантов. Я наняла няню и приехала вместе с ней на работу. Чтобы скрыть это от всех, Тревор забрал меня рано утром, чтобы не возникло лишних подозрений, и нас не смогли словить лепортеры. Именно поэтому возвращаться сейчас домой мне придется тоже на его машине, хотя делать я этого совершенно не хочу. Он не оставит это просто так. Да успокойся уже, узнал, узнал. Если будет надо, то стану отцом твоему выродку. Эти слова заставляли мое сердце замирать от страха. По моей щеке скатилась еле заметная слеза. Уложив малыша в кресло, я закрыла дверь и направилась на свое место. Дома я не могла найти себе покой. Передвигалась из стороны в сторону, но так и не могла прийти в себя. Дверь распахнулась, и на пороге показалась Донна. Она выглядела одновременно обеспокоенной, но в то же время спокойной. Не знаю, как объяснить. — Ты в порядке? — в ее глазах читалось непонимание. — Эван увидел Саймона. Что мне делать? — Успокойся. Он не узнал. Он всего-то увидел, что твой малыш жив. Он не оставит меня, не узнав правду. Посмотри на малыша, он же его копия. Эван не дурак. Разве это тебе не на руку? А разве на руку? Удивилась я. Ты что, не понимаешь, что он только все усложнит? Я не нашла себе убежище. Мне страшно за своего сына. Я просто хочу спокойствия. Тебе нужно отдохнуть. Поспи. Думаешь? Конечно. Я побуду с Саймоном. Ладно. Моя ладонь непроизвольно потянулась ко лбу. Голова дико болит. Поспать было и правда хорошей идеей, но на душе все равно было тягостно. Оставив нас снова одних, Донна уехала по делам. Мне пришлось взять себя в руки и идти дальше, пока ничего не произошло. Другого выхода у меня нет. К моему счастью, Эван больше не приходил ко мне в офис. Прошло уже несколько дней, но я все еще пугаюсь при входе в свой кабинет. Казалось, что все будет нормально, словно ничего и не было. Мне приходилось постоянно оглядываться по сторонам, чтобы не попасться на крючок Эвана. Но складывалось впечатление, что он не будет ничего предпринимать. «А может, это затишье перед бурей?» «Эван, я уверен, что ты отец этого ребенка!» Поднося к губам стакан с виски, шептал Сет. «Мне так страшно открывать этот конверт. Что, если отец не я?» «Да все будет нормально. В любом случае, этот ребенок остается частичкой лоры». «Ты прав. Плевать, если в нем есть даже часть от Тревора. Другая принадлежит женщине, которую я люблю». Мои руки дрожали, когда я перебирал конверт в ладонях. Не могу найти в себе силы узнать правду. Не могу простить Лору за то, что не рассказала сразу, что ее ребенок жив. Все могло быть совершенно по-другому. Когда я наконец-то набрался смелости, мои пальцы развернули конверт, доставая бумажку. По моим щекам градом полились слезы. Я не мог поверить в то, что это все правда. «Малыш!» — шептал я сквозь слезы. «Мой сынок!» «Эван!» — мяблил «Не вини себя, ты не мог знать точно!» — Саймин мой сын, представляешь? Поток слез только усилился. — Да я знаю, знаю, успокойся. Это ведь хорошо, да? Как она могла так поступить со мной? Мои руки ослабли, а листок с тестом ДНК упал на пол. — У нее были причины, я уверен. Ты сам не верил в то, что отец ребенка ты. — Сын, у меня есть сын. Закрыв лицо ладонями, я все еще не мог поверить в происходящее. Не знаю, почему Лора так жестоко поступила со мной. Пока я доверял ей и любил, несмотря ни на что. Как же все могло сложиться по-другому, не отпусти я ее тогда? Моя ладонь схватила стакан и швырнула его в стену. Он разбился на маленькие осколки, словно мое сердце. Почему она позволила мне усомниться в том, что этот ребенок мой? Почему? Успокойся, Эван, грубо произнес Сет. Твой гнев не приведет тебя ни к чему хорошему. Тебе стоит поговорить с Лорой. И я заберу у нее своего сына. Не позволю, чтобы такой ублюдок, как Тревор, находился рядом с Саймоном. Тебе надо протрезветь и подумать на свежую голову. Вытирая слезы, я медленно встал со стула и поплелся в комнату Лоры. Открыв дверь, здесь все напоминало о тех днях, что мы провели вместе. Упав на пол возле кровати, я облокотился и закрыл лицо в ладонях. Утро наступило так же быстро, как было разбито мое сердце. Не знаю, смогу ли я простить себя за свои поступки, смогу ли простить Лору за ту правду, что она скрывала от меня. Поднявшись на ноги, я направился в сторону душа. Холодные капли мигом покрыли все мое тело. Голова понемногу приходила в себя, не оставляя мне шансов на то, чтобы страдать дальше. Добравшись до клиники, я быстро вышел из машины, захлопнув за собой дверь. Мой гнев с новой силой накатывал на меня снова и снова. Зайдя внутрь, меня встретили с улыбкой, но как только я бросил на них свой дикий взгляд, В их лицах читались непонимание и страх. — Вам помочь? — робко произнесла девушка. — Я сам. Открыв дверь, я обнаружил того самого доктора, который когда-то поставил мне бесплодие. У него в кабинете уже был пациент, поэтому девушка с рецепшена быстро подбежала ко мне. — Вам нельзя сюда? — лепетала она. Встретившись с ним взглядом, он понял все без слов. Повернувшись к другому пациенту, он натянул улыбку и произнес... Не могли бы вы подождать в коридоре? Как только мы остались наедине, я достала из кармана своего пиджака лист с результатом ДНК и швырнула его на стол. Объясняйте, как такое может быть? Вы говорили, что у меня не может быть детей. Я приходил к вам много раз после своей свадьбы, но вы всегда утверждали, что такой диагноз невозможно убрать, — кричал я. Как у меня может быть сын? Как? Ваше бесплодие относительное. Вам просто сложнее сделать это, чем остальным. Это просто чудо, что за такой короткий срок у вас получилось это. Не хотел давать вам ложных надежд. Ложных надежд? Я потерял жену и ребенка, думая, что это все ложь. Кто будет за это отвечать? Мне жаль, мистер Беккер, шептал он. Но я не в силах уже помочь вам. Вы ведь не пришли ко мне в тот момент, когда узнали, что ваша жена беременна. Вы приходили до этого. Черт, вырвалось у меня. Схватив обратно свой лис со стола, Я вышел из кабинета, громко хлопнув за собой дверью. Оказавшись в машине, я мигом завел двигатель и тронулся с места. Свободные проспекты Чикаго позволяли мне быстро оказаться возле дома, где жила Лора и мой сын. Как только я остановил машину, увидел выходящую из такси Лору. На ее руках был Саймон, нежно улыбаясь матери. Солнце слепило его, заставляя слегка сжимать глаза. Я вышел из машины, наблюдая эту картину молча. Но как только она повернула голову в мою сторону, сразу же ускорила свой шаг к дверей. Выглядела так, будто она прочитала все, что было в моей голове. Стремясь догнать ее, я мигом оказался внутри. Она уже поехала на лифте, но я поднимусь по лестнице в надежде, что успею добраться первым. Но как только я поднялся на этаж, увидел, что дверь квартиры уже закрывается. Моя лодыжка успела остановить ее. Лора мигом поняла свою голову, уставившись на меня. «Прошу, уходи!» — прошептала она. Но я не остановился. Моя ладонь потянулась к двери, открывая ее все шире. Наконец, когда она сдалась, я смог оказаться внутри. Она быстро положила Саймона в детские качели и подошла ближе ко мне. — Почему ты убегаешь от меня? — злился я. — Почему хочешь скрыть от меня моего сына? Она смотрела на меня глазами, которые наполнялись слезами. — Как ты могла так поступить? За что ты так со мной? Ее молчание убивало меня изнутри. Я потянулся к карману своего пиджака и достал результаты теста. Ты не могла скрывать то, что он и мой сын тоже. Он и мой сын, понимаешь? Из ее глаз начали выходить слезы. Хотела, чтобы я так узнал об этом? Она продолжала на меня смотреть, пока я ждал от нее хоть одного слова. Да ответь уже, перешел на крик я. Прошу, не кричи, он испугается, шептала она. Мой взгляд в тот же миск оказался на Саймоне. Он мирно режал, смотря на подвесные игрушки. Ноги двинулись с места в его сторону. Я быстро оказался рядом с сыном, присаживаясь на колени. — Привет! — на моем лице появилась улыбка. «Сынок — Сынок! Ладонь потянулась к его милым щечкам. Он был такой теплый, и от него так приятно пахло, что я не смог остановиться и перестать вдыхать его аромат снова и снова. — Папа сберет тебя, слышишь? Мои губы коснулись его лба. — Эван, пожалуйста! Из глаз Лора выходили слезы. «Ты не можешь так поступить!» «Могу!» — сухо ответил я. «Еще как могу!» «Прошу тебя, не делай этого!» Она села на колени рядом со мной. «Он — все, что у меня есть!» «У меня нет и этого, Лора!» Подняв свой взгляд, мы встретились с ней глазами. «Это все, что у меня осталось от тебя! Ты сама выбрала такой путь!»